тесноте и обиде. Кто в верхах расового наблюдательного комитета думал, что сгинувший в таинстве прошлого и еще до того застрявший в продвижении командир танковой пятерни Стад не только жив, но успешно взошел вверх по лестнице влияния на окружающих людей и события. Разумеется, поскольку официально он считался пропавшим без вести во время береговых баталий, то взлет его не отображался возрастанием блеска погон. Но... Вначале, после того, как несколько отлежался в связи с полученными в результате путешествий по вентиляционным трубам стрессами физического и психического уровня, Хористат рассказал о предательстве генерала Тутора считанным единицам приходящих его навещать танкистов. Разумеется, они относились к тем, кто умеет держать язык за зубами. Никто не бросился тут же выяснять отношения с друзьями меча или купольниками. История, рассказанная Хорисом, в некотором роде расставляла по полочкам неясности, происходящие во внутренней жизни Гигатанка. И у маленькой, а со временем расширившейся аудитории выкристаллизовался вывод, что власть на сонном ящере после недолгой междоусобной борьбы захватила инженерно-комитетская клика. Цели ее не совсем ясны, но каждому понятно, что острие репрессий направлено против якобы бесцельно прозебающих в горе танка десантников. Постепенно прячущийся то в одной, то в другой боевой машине, Хорис приобрел славу мессии. Внимающие его приключениям и теорией заговора коллеги превратились в нечто напоминающее тайную секту или недоразвитую партию. У них появились свои собственные задачи, главными из которых значились месть за уничтоженных на внешней броне товарищей и отстранение от власти преступной группировки. Похоже, гигатанк «Сонный ящер» попал в какую-то захлестнувшую самую себя петлю времени. Ибо он никак не мог выбраться из полосы мятежей и контрреволюций. Просто беда со слишком многолюдными экипажами.